Глава 12. Хантер и Чейс. В субботу днём я валяюсь в одиночестве на диване и доделываю домашнее задание по химии, когда мои мысли о ребёной клиновых кислотах прерывает стук в дверь. Убирая с колен ноутбук и с неохоты иду в прихожую посмотреть, кого там принесло. Хотя уже и так догадываюсь. В конце нашей улицы находится псевдо-христианская секта. По выходным ее зомби-адепты частенько ходят по домам, клянчат пожертвования и навязчиво предлагают почитать вместе с ними религиозную литературу. Однажды бедняги нарвались на руби, которая вынудила их во имя Господа прибраться в нашем доме. С тех пор сектанты стали посещать нас гораздо реже, но полностью избавиться от них пока не удалось. Открываю дверь и удивленно поднимаю брови. На пороге стоит рыжеволосый веснушчатый парень в синей униформе службы доставки. «Посылка для Хандер Брэдшоу», — произносит он голосом робота в валли Я расписываюсь в планшете, и курьер вручает мне небольшую коробку, обернутую в блестящую подарочную бумагу. Немного повертев ее в руках, насторожно приподнимая крышку. Внутри два билета на сегодняшнюю домашнюю игру пиратов, и черно белые джерси с цифрой «1» и надписью канинг на спине надо же как символично для мудака высшей пробы играть под первым номером таким он себя возомнил я швыряю джерси в сторону курьер ловит его в воздухе и бросает на меня ошарашенный взгляд верните это дерьмо самовлюбленному недоумку который мне это отправил и передайте что я ему не скот, чтобы меня клеймить простите мисс брэдшоу но это не Прежде чем парень успевает договорить, я отступаю назад и захлопываю дверь перед его носом. Возвращаясь к дивану, омываемая горячими волнами гнева и бросаю коробку на кофейный столик. Мой взгляд цепляется за билеты, которые вылетели из нее, словно испуганные птицы. Внутренний Люцифер выпрямляется, расправляет плечи и стряхивает апокалиптический пепел со своего черного двуборотного пиджака. «Похоже, у него есть кое-какие мыслишки на этот счёт, и он не прочь со мной ими поделиться». Ещё немного поразмыслив, беру в руки телефон и набираю номер Дэнни. Подруга берёт трубку после первого же гудка «Привет, Хантер!» «Привет! Есть планы на вечер?» «Ну вообще, я думаю, что свидание с книгой, диваном и яблочным криспом, который приготовила Аспан, звучит довольно неплохо. А что? Есть идеи получше?» «Ага». И выглядят они как два билета на сегодняшнюю игру пиратов. «Так», — с любопытством в голосе протягивает Дэнни, «ты же не собиралась на нее идти?» «Передумала». Звучит подозрительно. Короткая пауза. «Но я в деле». Я улыбаюсь и смотрю на наручные часы. «Через два с половиной часа буду ждать тебя на стоянке стадиона». «Трибуны Уиды». Вмещающие до 80 тысяч человек, набитый под завязку. Прожектора ярко освещает все вокруг. В воздухе унижающий мое обоняние коктейли запахов пива, хот-догов и жареного арахиса, которые вечная влажность Флориды усиливает в 100 крат. Студенческая зона пестрит цветами Рейнера, белый, красный и преимущественно черный. Гостевая синий голубыми цветами Колумбийского университета. На фоне бурлящего океана пиратских джерси и мрачных флажков с черепами я чувствую себя конфетой Джелли Белли, которая по ошибке очутилась в пачке вуперс. «Слышь, сучка, место мне ошиблось?» – спрашивает меня какой-то ушлепок с нижнего ряда, тыча толстым пальцем в сторону гостевых трибун. Я игнорирую вопрос. Сбрасываю с плеча рюкзак и занимаю кресло рядом с Дэнни, ощущая на себе тысячи враждебных взглядов. «Эй, это ты та долбанутая Харли с вечеринки, которая разбила Канин Губайк?» Не унимается он, после чего поворачивается к своим дружкам и торжественно объявляет. «Твою мать, это реально она!» Я сжимаю кулаки. Моя неприязнь к этому типу стремительно перерастает в ненависть. «Как же мне надоел этот грёбаный вопрос!» «За прошедшую неделю я слышала его по крайней мере сотню раз». Мне казалось, что в университете не осталось ни одного человека, включая преподавателей, который бы мне его не задал. В Рейнере теперь многие знают меня в лицо, но почти никто по имени. Только я не «Эй, это ты!» Я отдельная планета, а не космическая пыль. И как у любой планеты, у меня есть имя. И лучше бы им его выучить. «Не обращай на него внимания», — говорит Дэнни. «Придурок только об этом и мечтает». «Ну, если мечтает, значит, получит!» Я загребаю небольшую горсть подсоленного попкорна из ее ведерка и кладу себе в рот. Дэнни измученно вздыхает, возводя глаза к небесам. «Клянусь богом, в следующий раз, когда ты меня куда-нибудь позовешь, я просто притворюсь мертвой. Кончай, строите себя праведницу, Ривас!» Я бросаю в нее раскрытое зернышко кукурузы, и она успешно ловит его ртом. «Мы обе знаем, что ты не такая!» Твоя порно-библиотека лучше тому подтверждение. «Заткнись!» — хохочет Дэнни и толкает меня в плечо. «Смотри, кажется, начинается!» Я переключаю внимание на группу поддержки, которая под оглушительную музыку выбегает на поле, радостно размахивая ярко-красными помпонами. Мои ладони начинают сжечь от ощущения пустоты. Я не привыкла к роли зрителя. Мне не хватает моих помпонов. Хирлидер же начинает свое выступление, и я без труда определяю среди них главную. Когда девчонка поворачивает голову, приглядываюсь к ней повнимательнее. Невысокая, смуглая, длинные черные волосы, яркий макияж. Где-то я ее уже видела. «Кого?» — спрашивает Даниэла, и я понимаю, что произнесла мысли вслух. «Капитанша золотых рыбок, ты ее знаешь?» Дэнни кивает, расправляя ворот алой блузки с принтом «Пейсли». Судя по внешнему виду подруги, ее тугим, идеально завитым локоном и продуманному макияжу со сложным контурингом лица, она провела немало времени перед зеркалом, в отличие от меня. «Знаю, что ее зовут Кайла Эсман. Она третья курсница и пафосная стерва, возомнившая себя королевой Рейнера. Ха! И еще она без ума от Чейза», — с осторожностью добавляет Дэнни. «Сообщи это кому-нибудь, кому есть до этого дело. Проклятие, теперь я вспомнила эту девчонку». Это она на вечеринке Сойера устроила лэп-дэнс у Каннинга на коленях. Кажется, мне будет нелегко пройти пробы в её команду. Конечно, есть вероятность, хоть и небольшая, что Кайла вообще меня не вспомнит, но что это мне подсказывает, что здесь меня удача поимеет. «А если я скажу, что они трахаются?» — спрашивает подруга, но тут же жалеет о своём вопросе, закусывая нижнюю губу. «Мне плевать, кого трахает парень, который не трахает меня, Дэнни». Tellement. Грубо отвечая я, чувствую, как слова горечью обжигают язык. Она открывает рот, словно собирается сказать что-то еще, когда в микрофоне раздается громкий голос ведущего. «Рейнерские пираты!» Мы сосредотачиваем внимание на скульптуре черепа смеющегося морского разбойника, из пасти которого сквозь клубы густого тумана выбегают пираты. Парни прорывают баннер и под громкий аккомпанемент оркестра высыпают на поле. Трибуны вибрируют от топота ног. Свист раздирает барабанные перепонки. черлидерши скандируют «Вперед, пираты, вперед!» Настоящее спортивное шоу не сравнится со школьными матчами по регби. Чейз бежит последним. Когда он входит в игровую зону, у зрительниц на трибунах сердечки сыпятся из глаз. Толпа на стадионе заходится в оглушительном вопле «Ка-нинг! ка Идеальное время для мести. Я достаю из рюкзака черный маркер, и пока все скачут на трибуне, как безумные, быстрыми движениями вывожу на спине дважды оскорбившего меня ушлепка, даю в задницу. Дэнни выхватывает у меня маркер и под надписью дорисовывает стрелочку, ведущую вниз. Благодаря совместной шалости напряжение между нами спадает. Я обнимаю ее, и мы вместе с девчонками с соседних кресел покатываемся со смеху. «Под каким номером играет Сойер?» Пару минут спустя спрашиваю я. 90 -й. Дэнни открывает банку колы и смахивает с пальцев в капли газировки. канинг под первым». «Знаю», — киваю я, наблюдая за выходом команды противника. «Разумеется, болельщики пиратов тут же ее освистывают». Но, как по мне, очень зря колумбийцы из команды защиты выглядят устрашающе, определенно крупнее наших. Похоже, Квотер-хрену сегодня достанется. Милостивый Божий, да я готова приплатить этим громилам, чтобы они как следует повозили его мордой по траве. А тому здоровенному лаем нападение которое охренительно похож на Эда Кемпера, даже дать свой номер. Мои глаза снова следуют за канингом На долю секунды я забываю о своей ненависти и просто рассматриваю его. Квотербег – главная позиция в американском футболе, и я солгу, если скажу, что роль лидера ему не к лицу. Неспроста же его имя скандируют громче всех. И если вы думаете, что черное джерси с номером короля поля в сочетании с футбольными щитками, шлемом и красными трико, обтягивающими задницу Супермена – это слишком горячо, то взгляните на его походку льва, расхаживающего по своим владениям в саванне, на решительное лицо под шлемом с черными полосами на скулах, выражающее абсолютную уверенность в себе и в своей команде. Ну да, очевидно, я нахожу за очень привлекательным. И что с того? Многие люди привлекательны. Это же Майами, черт побери, здесь красивой оберткой никого не удивишь. Тем временем канинг разминает кисти. Я успеваю заметить на внутренней стороне его чёрных перчаток какие-то узоры. Когда вопли его фанаток становится сильнее, он поворачивается в сторону самой громкой трибуны, поднимает руки, соединяя вместе две перчатки, и непонятные узоры превращаются в цельную картинку черепа. Крик на стадионе становится неистовым. Моё сердце начинает стучать быстрее, словно пытается подстроиться под это безумие. Кожа покрывается мурашками. Мрачная мистическая атмосфера буквально электризует воздух. Напряжение ощущается почти физически. Происходящее завораживает, заставляя позабыть обо всем на свете. Наконец, игроки занимают свои позиции. Судья дает сигнал, пираты разыгрывают мяч, и начинается игра. Трибуны Рейнера откликаются громким ревом, когда ведущий называет мое имя. Я выбегаю на поле и сразу приступаю к разминке, развлекая девчонок в студенческой зоне. Горячий вечерний воздух оседает на лице приятной влагой. Он пахнет известью и свежескошенной травой. Мимо проносится Сойер, поднимая два пальца, как знак победы. Этот жест он адресует своему отцу. Их маленький предыгровой ритуал. «Мой отец тоже здесь». Мне не нужно поворачивать голову, чтобы удостовериться в этом, но я все же делаю это и встречаюсь взглядом с парой обманчиво теплых карих глаз. Отец слегка кивает мне в знак приветствия, но я не отвечаю ему тем же. Просто отвожу взгляд и... вижу ее. Прямые светлые волосы забраны в высокий хвост, стянутые ленты из разноцветного шелка. Губы упрямо поджаты, а голубые бездонные, как горное озеро, глаза устремленный куда-то вдаль. Такая чертовски красивая. Мой взгляд опускается ниже, и я цепенею от шока. Святое дерьмо на хантер-колумбийское джерси! Боже право, она и в самом деле напялила на себя вражескую сине-голубую тряпку и храбро уселась в ней посреди наших болельщиков. Эта девчонка чокнутая. Нет, не просто чокнутая. Если бы ей потребовалось спуститься в ад, то сам сатана взмолился бы о пощаде. Не то чтобы я рассчитывал, что Хантер наденет моё джерси, которое я сегодня послал ей курьером, но это... Она снова меня уделала. Воспользовалась моими билетами, чтобы в очередной раз надрать мне задницу. Просто блеск. Лёгкий толчок в спину возвращает меня в реальность. «Эй, чувак, ты не слышал свисток?» — спрашивает наш раненбек Райт, right, указывая на судью. Я несколько раз моргаю и оглядываюсь по сторонам, пытаясь сориентироваться, затем поправляю шлем и бегу на середину поля, чувствуя, как адреналин предстоящей игры разгоняет кровь по венам. По пути бросаю последний взгляд на Хантер, и желание победить стремительно перерастает в нечто большее — в цель выиграть любой ценой. К концу четвертой четверти мы отстаём от противника на один грёбаный тачдаун. Несмотря на то, что я забил уже два. блюдочные колумбийцы играют слаженнее, чем пловцы-синхронисты. 30 секунд до конца матча. Кватербэк колумбийцев Джастин Лэнг посылает пас своему принимающему. Я перехватываю его и бегу к зачетной зоне. Колени гудят. Пот застилает глаза. Кровь бешено несется по венам, отзываясь импульсами во всем теле. 20 секунд. Два противника из команды защиты дышат мне в затылок. Передо мной встает опасный выбор — либо передать пас открытому банди, с которым нас разделяет 5 ярдов, либо пойти на риск и стать королем вечеринки. Перед глазами встает яркий образ Хантер в сине-голубом джерси. И вместе с этой картинкой тотчас же приходит азарт. Любой ценой! Кто-то хватает меня сзади, но я вырываюсь и продолжаю бежать. Ситуация становится критически опасной. Гул на трибунах нарастает. Джей машет рукой, чтобы я передал ему пас, но я не собираюсь этого делать. Когда громилы меня нагоняют, я пружиню от земли, взмываю в воздух, выскальзывая, словно мыло из их лап, и они валятся друг на друга, как мешки с дерьмом. Пересекаю последнюю линию с мечом, попадая в зачетную зону и... «Тачдаун за рейнерскими пиратами!» — торжественно произносит диктор. Звучит финальный свисток, и под гром аплодисментов и крики ликования на поле обрушивается дождь из разноцветного конфетти. Я сбрасываю шлем, совершаю удачный бэкфлип, за который тренер позже разберет меня по косточкам, и оказываюсь в объятиях своей команды, ощущая на спине, голове и плечах одобрительные хлопки. Счет «Сорок один сорок! Пираты выиграли!» Нахожу глазами Хантер и улыбаюсь еще шире, наблюдая за тем, как она вместе со всеми хлопает в ладоши. «Будь я проклят! Она радуется нашей победе!» «Моей победе!» Наши глаза встречаются. Пульс отбивает тверк. Я посылаю ей воздушный поцелуй, и она отвечает мне тем же. Только целует она свой средний палец а затем демонстрирует его мне я раздражаюсь смехом но разве она не милашка